Глава четырнадцатая. С первых же дней в местного следования Соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположение солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себя посредством подкупа, свидания с Сережечкой, И лежит, не спит, все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет «Беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор. Отворилась еще раз дверь, и еще снар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка. Наконец дернули за свиту, которая была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого. Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской аристанской. Сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот. «Ишь, жероют!» — буркнул провожатый Катерины Львовны и, придерживая ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился. Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду. Другая ее рука коснулась жаркого женского лица. «Кто это?» — спросил в полголоса Сергей. «А ты чего тут? С кем ты это?» Катерина Львовна дёрнула в потьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела. Из мужской камеры раздался дружный хохот. «Злодей!» — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги. Сергей поднял было руку, но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко что часовой апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога приподнял голову и рыкнул цец катерина львовна улеглась молча и так пролежала до утра она хотела себе сказать не люблюшь его и чувствовала что любила его еще горячее еще больше и вот в глазах ее все рисуется все рисуется Как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи. Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтобы другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи. Ну, одна же, дай же ты мне мою повязку, побудила ее утром солдат а Так это ты? Отдай, пожалуйста. А ты зачем разлучаешь? Да чем же я вас разлучаю? Не какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться. Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и бросив ее Фионе, повернулась к стенке. Ей стало легче. Тьфу, сказала она себе. Неужели ж так и к этой лоханке крашеная я ревновать стану? Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно. — А ты, Катерина Ельвовна, вот что, — говорил, идучи на завтра дорогую, Сергей. — Ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисович, а другое, что и ты теперь велика купчиха. Так ты не пышись, сделай милость. Хвозьи рога у нас в торг не идут. Катерина Ельвовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла с Сергеем ни словом, ни взглядом, не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем. Между тем, этой порою, как и Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой санеткой. То раскланивается ей с нашим особенным, то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит. «Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуждает, спотыкаясь, и земли под собою не видя Катерина Львовна. Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за санеткой, и уж всем сдается, что недоступная санетка, которая все в юном вилась, а в руки не давалась, Что-то вдруг будто ручнеть стало. «Вот ты на меня плакалась», — сказала как-то Катерина Львовне Фиона. «А я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел. А ты вот за санеткой-то глядела б». «Пропади она, это моя гордость. Непременно нонче же помирюсь», — решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловче взяться за это примирение. Из затруднительного положения ее вывел сам Сергей. — И Львовна! — позвал он ее на привале. — Выйдь ты нынче ко мне на минуточку ночью. Дело есть. Катерина Львовна промолчала. — Что ж, может, сердишься, еще не выйдешь? Катерина Львовна опять ничего не ответила. Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему 17 копеек. собранных от мирского подаяния. «Как только соберу, я вам додам гривну», — упрашивала Катерина Львовна. Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал. «Ладно». Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул сонетке. «Ах ты, Катерина и Львовна!» — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома. «Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет». Катерина Львовна и краснела, и задыхалась от счастья. Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила, дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору. «Катя моя!» — произнес, обняв ее Сергей. «Ах ты, злодей ты мой!» — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами. Часовой ходил по коридору и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, И ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо. Под печью в запуски друг перед другом заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала. Но устали восторги и слышна неизбежная проза. «Смерть больно от самой щиколотки до самого колена кости так и гудут», — жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора. — Чего же делать-то, Серёжечка? — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты. — Не ж только в лазарет в Казани попрошусь. — Ой, что это ты, Серёжа? — А что ж, когда смерть моя больна... — Как же ты останешься, а меня погонят? — А что ж делать? Трёт так, я тебе говорю, трёт, что как в кость вся цепь не въедается. Разве б когда в шерстяные чулки, что ли, поддеть ещё? проговорил Сергей спустя минуту чулки у меня еще есть Сережа новые чулки <говорил> ну на что <какал> отвечал Сергей Катерина Львовна ни слова не говоря более юркнула в камеру растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парой толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку <говорил> Эдак теперь ничего будет произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки. Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула. Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила санетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром. Это случилось всего за два перехода до Казани.